Машины двигались медленно, установленные на кабинах дополнительные фары и небольшие прожектора были повернуты бок освещая дома справа и слева. Со стороны пустыни дул уставший вечером прохладным ветер. Казаков уже почти убедил себя, что ничего страшного не произойдет. Однако, зная привычки иных, нельзя было быть уверенным ни в чем. «Движение в корпусе справа!» — Ратников следил за детектором. Группа животных перемещается с первого этажа на второй. То же самое слева. Идут всей стаи На второй? Забеспокоилась Маша. Там на всех окнах щиты, ответил Казаков и слегка увеличил скорость транспортера. Прежде чем они сумеют их выломать, мы проскочим, хотя... Черт возьми, они вылезут на крышу! Лейтенант схватил рацию и вызвал Бергена. Олаф, жмите на газ, быстрее! Смотрите на ве... «Ой, блин!» Маша аж взвизгнула, когда на корпус вездехода обрушился мощный удар, ничуть однако не повредивший броневику. «Что такое?» — выкрикнула она, понимая. Иные, выбравшись на крыши корпусов, начали прыгать сверху. Они не собирались позволять людям беспрепятственно покинуть территорию базы. «Семнадцать черных хищников. Это много или мало?» «Наверное, слишком много». Пускай ты вооружен по последнему слову техники, под твоим командованием два десятка оторви голов, способных в одиночку справиться с целым взводом, но невозможно противостоять массированной и жесткой атаке умных, хитрющих и крайне озлобленных тварей. Иные рвались вперед, чтобы убивать. Им не требовались носители эмбрионов или пищи. Звери, как вывезенные со Сциллы, так и родившиеся уже здесь, на Геоне, мстили людям за то, что двумогие с присущей им наглостью вторглись не просто на чужую территорию, но в чужое сознание, за то, что пытались сделать из них иных, примитивных рабов, выполняющих команды. Рабский бунт всегда страшен. Ныне сидящие в тепле и уйти цезаря доктор Гильгоф справедливо говорил о невероятно развитом общественном разуме иных и неотвратимом наказании людям за бессмысленные эксперименты над тем, что невозможно понять атаковавшим колонну с заложниками животным, было все равно, кто именно ставил опыты над ними и их сородичами. Прежде всего это делал человек. И сейчас иные уничтожали человека как символ чужого, непонятного и враждебного для них мира. Твари разделились на три отряда. Первый, состоящий из трех особей, должен был сдерживать вездеход Казакова и не давать людям возможности выйти из машины. А заодно устранять опасность от пулемета, Свалившийся на крышу транспорта иной мгновенно плюнул кислотой на толстые дулы орудия, приведя их в полную негодность, и попытался добраться до сидящего в пулеметном гнезде рядового Семенова, но тот успел опустить на стекло иллюминатора толстую бронированную створку. Вездеход остановился, а видеокамеры наружного слежения показывали жуткую картину. Вторая группа иных, 8 или 10 громадных сильных зверюк, спрыгнула с крыш зданий прямо в кузовах грузовиков, начав бойню среди заложников и прежде всего уничтожая людей с оружием. Бишепа как существо неживое, один из них просто сбросил на землю, отобрав у него винтовку и сломав когтями оружие, а затем, решив, что андроид нейтрализован, начал ломиться в дверь кабины, где сидел олов и двое его наемников. Стекло в окне лопнуло с первого же удара. Узкоглазый индонезиец мистер Во попытался выстрелить из пистолета в морду иному, но пуля лишь задела его череп. Мгновением позже в глаз человека вонзился острейший наконечник хвоста зверя. олов выскочил через другую дверь, открыл пальбу и, упав, откатился к стене здания. «Стреляйте! Стреляйте же!» — надрывался Берген, непонятно к кому обращаясь. Его, конечно, не услышали. Экард и его подчиненные находились в некотором отдалении, а посему сумели сразу уничтожить третью группу иных, направившихся в сторону их вездехода. Затем по приказу обер-лейтенанта специалисты штучной работы из антитеррористического подразделения выбрались из броневика и стали прицельно отстреливать иных. Продолжалось это недолго. Звери мгновенно засекли, откуда стреляют, и оставив двоих сородичей продолжать расправу, все из рванулись к броневику. Эккард и один из рядовых едва успели скрыться за толстой дверью машины. Остальные погибли. Налетевшая Орда смела людей, полностью устранив опасность для себя. Но все же еще трое иных были убиты. Ситуация безвыходная. Это Казаков понял, как только началась атака. Стрелять в иных из умных винтовок невозможно. Как, впрочем, невозможно и выбраться из машины. Едва откроется задняя дверь, караулищий снаружи иной сразу полезет внутрь, поливая все вокруг кислотой из пасти. Пулемет не работает. Применить ракетную установку каюк и иным изоложникам. В первые секунды разъяренные звери, прыгнувшие прямо в людскую гущу, убили около 20 человек. Работали когтями, мощным хвостом, клыками, кислотными струями. Ельцова, которая слышала доносимые микрофонами видеокамер звуки снаружи, зажала уши руками. Слитный вопль многих десятков людей разрывал слух. Колонисты рока посыпались из кузовов машин пытаясь убежать, но иные настигали бегущих и сразу уничтожали. Бросались к следующему человеку, один взмах лапой и конец. У Бергена уцелели лишь пятеро наемников, которые сейчас сгруппировались, заняли оборону, пытаясь ураганным огнем отогнать наседавших на них чудовищ и не подпустить иных близко, иначе не избежать поражения кислотой. Финнеган оказался снайпером и бил шныряющих меж домов иных одиночными выстрелами. Но все равно урон пока был несущественным. Из 17 хищников уничтожены только пять штук, а остальные слегка ранены. «Нужно прорываться любой ценой», — рявкнул Казаков. «Маша, сидите здесь. Мы попытаемся выйти». «Ну что еще теперь?» Возник фантом. Цезарь снова был маленьким и стоял на приборной панели. «Никуда не выходите», — безапелляционно скомандовал компьютер рейдера. «Сейчас я попытаюсь хотя бы...» «На несколько минут устранить опасность». «Как?» Лейтенант сбросил в предохранитель винтовки и уже протянул руку к кнопке, открывающей задний шлюз транспортера. «Через десять секунд я начинаю транслировать с корабля мощный инфразвуковой сигнал, который пойдет через установленные на транспортере усилители», — ответил Цезарь. «Думаю, это оглушит или временно парализует чужих существ. начиная обратный отсчет. Пять. 4 Над передними колесами вездехода открылись небольшие люки, откуда выскочили две трансляционные антенны. Иной, стоявший прямо перед машиной, вдруг попятился, покачнулся и грузно рухнул на бетонную плиту дороги. «Сигнал почти в сотню раз сильнее того, который способны воспринимать органы животного», — невозмутимо сообщил Цезарь. «Скажите спасибо доктору гильгофу Это он придумал, как напугать или обездвижить иных». Сейчас быстро эвакуируйте уцелевших. Я жду вас на аэродроме. Все шлюзы открыты. Предупреждаю. Военные корабли Людовик Святой и глазго вошли в воздушное пространство гиона и приземляться через несколько минут. Тишина снаружи нарушалась только плачем нескольких женщин и стонами раненых. Где-то неподалеку в полголоса матерился Олаф. Все до одного иные были парализованы. Их чувствительные органы слуха не вынесли удара, нанесенного Цезарем. Животные валялись на покрытии дороги, свешивались с кузовов грузовых машин. «Ратников, возьми двоих и быстро прикончи всех зверей!» Казаков выскочил из вездехода и, подавая пример, пустил короткую очередь в череп свалившегося неподалеку иного. «Эй, Олаф, ты жив?» «Жив, сэр!» Из полутьмы показалась широкоплечья фигура наемника. Берген сжимал правой ладонью рассеченное когтем бедро. «Надо сматываться, сэр!» «Пускай твои ребята быстро засунут оставшихся заложников и раненых в первую машину», — сказал лейтенант, посматривая на Ратникова, который ходил между простертыми на бетоне телами иных и с почтительного расстояния расстреливал их, опасаясь брызг кислоты. «Сейчас здесь будет европейская армия!» «Бишоп, ты где? Ты живой?» Казаков обошел грузовики стараясь не обращать внимания на множество окровавленных трупов, лежащих возле колес, и, наконец, обнаружил андроида, придавленного черной тушей иного. «Как гадко!» — поморщился Бишев. «Сергей, мы совершили серьезную ошибку, но теперь уже ничего не исправить. Надо было дождаться военных. Помогите мне выбраться!» «К счастью, кислотой не задело, но мне никак не вытащить ноги!» Казаков поднатужившись и схватившись обеими руками за свободную от кислотных капель заднюю лапу иного, стащил тело чудища с андроида. Бишоп поднялся на ноги. «Кажется, никакие внутренние системы у меня не повреждены», пробормотал синтетик. «Но я очень сильно ударился грудной клеткой и головой, падая с грузовика». «Впрочем, ерунда. Давайте я помогу грузить пострадавших». Ратников выполнил приказ в точности. Каждому иному, даже уже мертвому, досталась очередь по черепу. Сержант специально бил в лицевую часть, чтобы разрушить челюсти существа, без которых оно не сможет выжить даже в случае, если выстрелы не заденут основные нервные узлы. С грехом пополам уцелевших обитателей Айрон-Рока запихнули в кузов первого грузовика, оставив трупы на улице. Пунктуальный андроид посчитал, что из 65 заложников после нападения иных в живых остался только 31 человек. Если бы вовремя не был нанесен удар инфразвуковыми волнами, никто не уцелел бы. Из трех десятков жителей колонии было не меньше 16 серьезно раненых. Остальные насмерть перепугались, впав в состояние, граничащее с каталепсией. Эккард, как и предполагалось изначально, замкнул колонну на своем вездеходе, машинально продолжая осматривать местность через прибор ночного видения но нигде не замечалось ни единого движения. Через несколько минут машины остановились на взлетной полосе аэродрома Айрон-Рока. Маша, первая выскочившая из броневика, сразу уставилась на покрывшееся звездами синевато-зеленое небо. В вышине посверкивали красными и зелеными бортовыми огнями два крупных корабля, подходящих к Айрон-Року со стороны заката. «Сэр!» — Берген, прихрамывая, подбежал к Казакову. Его штанина была разрезана ножом, а на ране красовался широкий голубой пластырь. «Мы улетаем. Очень не хочется встречаться с европейцами и объяснять, кто мы да что здесь делаем». «Валяйте», — согласился лейтенант. «Мы сделаем то же самое. Заложников оставим на посадочной площадке. Им помогут и эвакуируют отсюда. Удачи, олов Только, пожалуйста, никогда больше не нанимайся к новому джихаду». «Не буду, сэр! Я потерял три четверти своих людей на этой проклятой планете!» Дерген, созвав своих, исчез в шлюзы потрепанного шейха, бывшего Олимпика. Завыли двигатели вертикального взлета. Старинный корабль тяжеловесно поднялся в воздух, быстро уходя на восток в сторону от приближающихся военных рейдеров. Казаков заметил, как от одного европейского корабля, двигающегося в атмосфере, отделились две тени, Вероятно, истребители, ринувшиеся в догонку за корытом Олафа Бергена. Впрочем, пускай олов по прозвищу Кнехт сам теперь разбирается с трудностями, не маленький. Казаков и Маша быстро вышли вперед к группе заложников, с трудом вылезших из кузова и теперь стоявших рядом с грузовиком. К ним повернулись абсолютно отрешенные лица, покрытые слоем крови и пыли. «Господа», — сказал Казаков на английском, — «сейчас здесь будут военные корабли Евросоюза». Мы улетаем. Мне жаль, что все так получилось, но самое главное, что вы остались живы. До свидания. Оба вездехода, один ведомый сержантом Ратниковым, второй обер-лейтенантом Эккартом, забрались на подъемные платформы Цезаря, шлюзы закрылись. Искусственный разум корабля уже давным-давно активировал двигатели и ожидал только команды стартовать с Геона. Первым делом лейтенант побежал из грузового отсека в кабину. Необходимо было срочно взлететь. Он не испытывал ни малейшего желания сталкиваться с представителями официальной власти, а корабли европейцев уже подошли к Айрон-Року на расстоянии в 10 километров. Еще пара минут, и они зависнут над бетонной полосой. «Фарел!» — Казаков стрелой взлетел по винтовой лестнице кабины. «Отправляемся! Быстро!» «Здравствуйте, Вениамин Борисович! Давно не виделись!» «Дугал, если скажешь хоть слово, я тебя пристрелю на месте». «Где врачи? У себя?» «Пусть посмотрят господина Эккарта. Кажется, ему на руку попала кислота». В них мы летим или нет?» «Летим», — ответил пилот и потянул штурвал на себя. «Господин лейтенант, счастлив вновь видеть вас на борту!» Голографический фантом императора Древнего Рима материализовался прямо перед Казаковым. «Вы позволите отправить айрон Айронроку прощальный подарок?» «Четыре вакуумных ракеты. Мне не хотелось бы узнать, что случайно выжившее животное осталось на базе или попало в руки властей». «Пали!» — ответил Казаков. «Только осторожно. Всего в четырехстах метрах от базы живые люди. Сделай так, чтобы они не пострадали». «Без всякого сомнения», — утвердительно сказал искусственный разум. Мы уже поднялись на порядочную высоту, ракеты запущены. От серебристого борта «Цезаря» к опустевшему року устремились четыре узких и длинных силуэта, оставляя в теплом воздухе геона почти незаметный дымный след. «Цезарь» не обманул. Взрыв боеголовок был направленным, и осколки строений базы улетели в сторону гор, ничуть не повредив оставшихся на аэродроме бывших заложников. «У нас на хвосте истребители!» выкрикнул Фаррел. «Кстати, господин лейтенант, корабль террористов ушел от преследования. Они пересекли барьер лабиринта, почти не разгоняясь. Движки у них стоят те еще». «Господа, ни о чем не беспокойтесь», вернул Цезарь свою излюбленную фразу. «Истребители, стартовавшие с бортов военных рейдеров, не смогут причинить мне никакого вреда. Мы в верхних слоях атмосферы Геона» корабль окажется в точке перехода через 12 минут удачного полета в кабину пробрался бишеп выглядевший почему-то очень расстроенным жалко сказал он никому не обращаясь мне просто его жалко кого не поняла маша «Мистера Пиквика? по моему из этих созданий он был первым и единственным решившимся на контакт с человеком жаль что мы его убили «Я... я не знаю, как сказать, господа...» Цезарь, блистая своей пурпурной мантией, развел руками. «Животное, которое вы называете мистером Пиквиком, в данный момент у нас на борту». «Что?» – злился Казаков. «Где?» «Не беспокойтесь, он изолирован. Стойка права шасси. Если судить по показаниям биосканера, животное приняло позу, соответствующую спячке». Я решил не выгонять его. «Он решил!» — воскликнул Казаков. «Куда мы его денем? На землю зверь попадет только через мой труп!» «Здорово!» — восхитился Дугал, но говорил тихо. Видимо, опасался лейтенанта, который не раз угрожал расправиться с говорливым непрошенным пассажиром. «Иного нужно выкинуть за борт!» — это была Маша. «Что-нибудь придумаем?» сверкнул очками гельгф я не позволю его тронуть тихо но непреклонно заявил андроид. — в конце концов высадим на какой-нибудь необитаемой планете вы все идиоты вздохнул лейтенант а я вам потворствую по доброте душевной цезарь куда летим на землю ничего подобного господа ответил искусственный разум первая остановка безусловно в солнечной системе «Основная марсианская база — Центрополис. Видимо, там мы и расстанемся. Готовьте криогенные капсулы. До Солнечной системы лететь 28 суток». «Ну спасибо!» — Казаков едва не сплюнул. «И какая гадость ждет нас на Марсе!» «Увидите!»